Глава тринадцатая. Кляп. Посреди площади Сан-Жоан-де-Дюэс возвышается лобное место. Две лестницы ведут на него. Наверху его стоят кресла из простого дерева, прислоненные к длинному шесту. Две линии городской стражи простираются по обеим сторонам этого эшафота и образуют длинную цепь, соединяющуюся у дверей траурной часовни. Бесчисленные толпы людей наводняют площадь и унизывают окна и кровли окружных домов. Городской валы даже укрепления, защищающие гавань сухого пути, наполнены множеством народа. Одиннадцать часов солнце блестит, и высокий купол святого Иоанна обозначается на чистом голубом небе. Цирюльник Флорес Простолюдину «Сделайте одолжение, приятель, пропустите меня вперед, ваш рост позволяет вам видеть через мою голову, и прости меня, Господи, эти зрелища, к несчастью, так редки, что христиане должны помогать друг другу на пути спасения». Простолюдин Проходите, сударь, да не забудьте меня в ваших молитвах, флорис Санта-Кармен благословит вас, приятеля, вы верно не раскаетесь, услужив мне, когда узнаете, что я имею любопытные подробности об отступнике, которого сейчас удавят. Молодая девушка. Пресвятая дева, и вы его видели? Какое счастье! Такой милости не добиться нам, бедным людям. В продолжении этих трех суток, проведенных окаянным в каплице, лучшие места в решетке были отданы знатным дамам. Другая молодая девушка, обвешанная лентами и покрытая румянами и мушками. Поэтому я, знатная дама, ибо я его видела, как вижу мыльную лоханку этого цирюльника с журавлиными ногами и божусь моей угодницей. Цирюльник Флора с гневным напевом. «Твоя угодница, голубушка, не вписана в календарь. Если не ошибаюсь, она часто разъезжала по городу с обритой головой, верхом на ослице, лицом к хвосту!» Молодая девушка выдергивая из-за подвязки нож. «Проклятый Бродобрей, твое горло видно слишком тесно для таких речей. Вот я же тебе его расширю». Махо. «Молчи ты, эй, -э -э -э, девка в лентах. Воротись-ка на улицу Дель Фидел. Петь да наигрывать на гитаре и опускать свою занавеску, чтобы бросать цветы в проходящих. Если ты видела Хитана так близко, то, вероятно, потому что палач часто помогал тебе отстегивать твою мантилью, а по знакомству пособил тебе и в этом случае» вырывая у нее нож. «Димонио, не играй же так этой булавкой! Ты себя заденешь, да и меня также же! Хочешь, я опять ее вложу в твой пояс, душа моя?» Молодая девушка. «Нечестивая собака! За меня отомстят, ибо вот отец хазе Капуцин, неся в одной руке фонарь, на котором изображены черти в пламени, а в другой кошелек. «Для душ, страждущих в чистилище, братья, подайте Христа ради, небо воздаст вам!» Присутствующие почтительно кланяются, преклоняются с сокрушенным сердцем колени и не дают ничего. Девушка, украшенная лентами. «А вы, Мария, примите сей реал, отец хазе и попросите в ваших молитвах, чтобы этой собаке Махо при первом его грехе распороли брюхо. А скажите, отец хазе скоро ли вы придете ко мне? У меня чистая циновка, в горшках свежие цветы, и есть королевские гаванские цигарки». Капуцин, проворно отворотясь, кричит громким голосом. Por la salmas del purgatorio, señores. Молодая девушка. Отец сказал, отец сказал, вы видно меня позабыли. Я и так не пропускаю ни одной обедни, ни одной заутрени. Флорис. Кажется, друзья мои, что преподобный заведует совестью, сеньоры. К счастью, он крепкого здоровья, иначе это была бы тяжкая обязанность. Молодая девушка. Ах, тозорник! Больно слышать господа такую клевету на духовного человека от оглашенного, от франмасона. Множество голосов. «Масон, оглашенный! Где, где масон?» флорис заклинаю тебя грудью твоей матери, замолчи, девка, не шути таким образом. За это одно только ведь избили Переса». Молодая девушка. «Слышите, господа, он знаком был с Пересом, которому, по милости божьей, надавали больше тумаков, чем этот еретик-цирюльник перебрил бород за всю свою жизнь. Посмотрите-ка, у него и зеленая лента на шее. Как святая дева видит и просвещает меня, это масон!» «Отойдите от него прочь, дети, отойдите!» Волнение в народе. Множество голосов «В море оглашенного!» «Смерть масону! В море!» Флорес, клянусь кровью креста, приятели, что эта лента ничего не значит, и что... Поселянин, ударяя его, «Вот тебе собака!» «А, ты смеешь мешаться в общество христиан?» «Другой, вот тебе еще!» «Посмотрим, заступятся ли за тебя твои братья демонию зови «Зови-ка их на помощь!» Многие голоса «В море! В море!» «Молодая девушка, браво, господа! Пресвятая Дева благословит вас, отнесите его зеленую ленту и голову калькаду, и вы не будете нуждаться в дублонах и индульгенциях на сей пост!» Флорес, избитый, сдавленный, растерзанный, переходит, так сказать, из рук в руки до самого вала, орошаемого морем. Там один сильный андалузец его хватает и бросает в воду, вскричав «Прости, господи!» Так умирают масоны, еретики, приверженцы Конституции, враги самодержавной власти. Толпа, браво! Моряк, тише, тише, дети мои, вот, кажется, шествие начинает подвигаться. Праведный Боже, какой прекрасный день для меня. Крестьянин, как для вас, так и для всех, господин моряк. Моряк, для меня прекраснее, клянусь святым Аковым. Я находился на сторожевом судне, которое было за ним в погоне под командой капитана ягу Многие голоса. «Как, сударь, вы участвовали в этом страшном сражении, пресвятая дело, и вы живы!» «Моряк, к счастью, дети мои, мы исповедовались накануне, иначе демон утащил бы нас в тартарары!» «Крестьянин, ну как же это случилось, сударь? Ведь вы, наконец, говорят, потопили его тартану!» «Моряк, да, приятель, потопили, как ореховую скорлупу, и вдруг она явилась позади нас, вся в огне и нагруженная более чем десятью тысячами демонов, извергавших пламя ртом и глазами!» Множество голосов «Пресвятая дева, помилуй нас!» Моряк. «И среди их всех носился проклятый хитана, богохульствуя и оскорбляя небо, святых рая и господина губернатора!» «Толпа! Господи, какой ужас! И что же вас спасло от чудовища?» Моряк. «Наш капитан, по счастью, имел бутылку воды, освященной Толецким архиепископом. И как адское судно было от нас близехонько, то мы на него и бросили святую влагу!» Крестьянин. «Из пушки, приятель?» Моряк. «Нет, братец, выстрел произошел из корабельной аптечки, вы понимаете?» И тогда все погасло, как по волшебству, и Тартана снова опустилась в воду при громком реве демонов. Мещанин. «Но господин моряк, чего же Хитана допустил взять себя в монастырском саду, если он был одарен этим адским могуществом?» Моряк. «Разумеется, от того, что он был...» В священном месте, в монастыре, Пресвятая Дева попирать монастырскую землю, Да это окаянному тоже что плавать в святой воде. Толпа справедлива, Господи Боже! Это всегда так бывает, и кто в том сомневается?» Мещанин. «Но, господа, выйдя из монастыря на улицу, Не мог ли он снова получить свою силу?» Моряк. «Но для того, когда надевали на него цепи, Сперва порядком их опрыскали святой водой». И сверх того два монаха каждую минуту лили ему ее на голову. Зато Иисусе надобно было видеть, как его коробило, он едва мог двигаться. Мещанин. Я думаю, праведный Боже, у несчастного нога была раздроблена. Женщина. Это была одна только уловка для возбуждения сострадания. Господи, послушаешь, куда как много он страдал от своей раны. Мещанин. Воля ваша, приятели все это мне кажется что-то не очень ясным. И хотя говорят о том монахи я не верю». Женщина. «Так какой же вы после этого христианин? Вы еретик, если не верите первым основаниям религии? Санта-Кармен, вы мне страшны, Пресвятая дело помилуй меня, он не верует». Мещанин, вспомнив об участи флороса и смотря, далеко ли он отвала. «Сеньора, я всему верую, я ставлю свечу в 30 фунтов Богородицы Пиларской, я ношу четки, видите?» Множество голосов. «Точно ли?» «Посмотрим четки, это может быть масон!» Мещанин крайне бледный. «Вот, господа, вот они, смотрите. А вот еще письмо, описанное ко мне от настоятеля Санжуанского. Смотрите, господа, читайте!» Множество голосов. «Мы не умеем читать! Еретик морочит нам глаза в море масона! Это должен быть масон!» Бросаются на мещанина, но в эту минуту пение монахов, сопровождающих шествие, слышится явственнее, и народ, покидая мещанина, который убегает в кабак, теснится в первые ряды. Женщина, ах, какое благополучие, пресвятая дева, вот процессия. Нам хорошо здесь будет, Жоанна, смотри-ка, у самого почти шафота. Скажи, голубушка, там, кажется, две лестницы. жуана без сомнения, так как этот окаянный командовал некогда королевским кораблем, то для него умилостивили сделать особливую лестницу, и он не пойдет по той, которая назначена палачу, это все-таки приятнее. Мужчина, демонию, какая несправедливость! Предоставляют это право отступнику, а, может быть, мне откажут в этом. Жоана. Смотри, пепа вот францисканцы несут гроб его. Господи, как они безобразны, как глаза их блестят из-под капюшонов. пепа Вот позади идет палач, пресвятая дева. Он не дурен для палача, красный цвет ему очень идет. Только как он бледен. жуана Очень немудрено это палач из Кордовы, заступивший место нашего ему надобно время чтобы оглядеться и потому позволительно быть немного застенчивым ибо здесь еще не привыкли к нему мужчина скажите голубушке вы видите хитану жуана нет сын мой вот хоруги монастыря сан жуана за ними идут сержанты с заряженными карабинами а там обращаясь к фазилю который завернувшись в плащ проходит и грубо ее толкает локтями осторожней молодой человек вы чуть было меня с ног не сбили святая дева опять «Ну, встаньте, пожалуй, себе передо мной, к самому шафоту лучшее место!» Тихо, пеппи Пеппа, какой взгляд, глаза так и сверкают под шляпой. Пеппа, это, может быть, сын одной из жертв окаянного, который пришел потешиться его казнью. Это очень естественно. Но вот он, после дня причащения святых тайн, сей день для меня наилучший, Жоанна. Благодарю тебя, святая дева, за доставление мне такого удобного места. Множество голосов. «Ах, браво, Димонио! Проклятая собака! Смерть, Хитана! Смерть!» «Мужчина, я даю двадцать пиастров за то, чтобы заступить место палача». Другой мужчина. «Я даю сорок, но я хотел бы его зарезать, чтобы видели кровь его». Женщина, бросая богатые четки к ногам Алькада. «Эти четки стоят сорок пистолей, я жертвую ими Богородицы с тем, чтобы мне позволили умертвить нехриста». Фазилью растаптывая четки и схватив сильно за руку женщину. «Молчи, женщина! Если жизнь тебе еще не постыла, молчи!» «Хозяйка что-то! Господи, боже мой, помогите! Этот мальчишка мне ногти всадил в тело! Посмотрите, кровь течет!» Множество голосов. «Тише, полните вам, тише!» Идет хитана, обремененный цепями. Он опирается на священника и вертит межпальцев пальцев жасминную ветвь. «Мужчина! Наконец, вот и он!» Не правда ли, приятель, что палач бледней его?» жуана «Иисусе! Отступник не хотел взять монаха, его сопровождает священник. Какой соблазн!» Один голос. «Господа, вы впереди, и вам виднее. Скажите, как он одет?» Жоана. «Весь в черном. Он опирается на священника, потому что, видно, терпит от раны, да и цепи тяготят его. Господи, вместо того, чтобы думать о вечности, он преспокойно себе нюхает жасмин». Мужчина. «Беззаконник! И в не дует! Смерть! Смерть!» Священник приподнимает цепи Хитана. «Вам должно быть очень трудно. Обопритесь на меня. вы мы уже близко...» Хитана. «К концу нашего пути. Но отсюда какой веселый вид! Можно обозреть весь берег Сан-Лукара. Прелестное зрелище!» Множество голосов. «Смерть собаки! Разрубить его по кускам!» Хитана. «Не разберешь всех их криков. Скажите мне, любезный священник, разве недавно выстроены эти новые батареи?» Священник. «Да, но думайте...» Хитана. «О смерти?» «О мой почтенный друг, вот этот приятель в красном комзоле думает за меня, довольно одного...» Мужчина. «Распять его на кресте и жарить на горячих угольях!» Хитана. «Из этих людей нелегко сделать народ. Как солнце ясно, как чисты небеса...» Священник. «Да, мой друг, мой сын, небеса, помышляйте о небесах!» Хитана. «Ну, вот мы и дошли. Прощайте, мой друг, дайте мне еще раз вашу руку. Примите этот цветок. Вот все, что я имею, берегите его. Прощайте, мой почтенный друг!» Священник. «Ах, с какой твердостью, с такой силой души! Какая участь могла ожидать вас!» Хитана, отирая слезу. Правда, это странная участь. Голос из толпы. О, молодушный, он плачет! Смерть молодушному! Хитана продолжая с улыбкой. Непостижимая вещь. Горькой насмешкой рока под ножом только палача я нашел искреннее участие, какого так пламенно искал в продолжении бурной моей жизни. Тогда только я нашел Фазилию, Розиту и вас. от Отчего порой зависит добродетель? Добродетель. Вы заставили меня и верить, добрый старец. Народ, смерть, окаянный, беззаконник! Почему долго медлят смерть? Палач, господин Хитана, народ теряет терпение. Хитана, мне очень прискорбно будет заставить ждать его милость. Протягивая руку к священнику. Прощай, мой друг. Священник, я вас еще не оставлю. Хитана ставит ногу на ступень лестницы. Фазилио подходит к нему, хватает его руку и говорит глухим голосом. «Прощайте, командир. Вы будете отомщены, отомщены ужаснейшим образом. Отомщены над всей этой чернью и мною, одним мною. Теперь умрите. Я могу видеть вашу смерть не бледнее». Тут молодой человек опускает складки своего плаща, выпрямляет голову, щеки его горят, и он обозревает толпу орлиным взглядом. Хитана, тихим голосом поднимаясь по ступеням. «Прощай, Карумио, Фазилио!» Жуана. «Пресвятая дело «Пипита, видела ли ты?» Этот молодой человек со сверкающими глазами говорил с проклятым. пепа «Я видела. Он, конечно, укорял его в каком-нибудь преступлении. Посмотри, какой у него теперь веселый вид, когда хотят надеть на шею окаянному его последний ошейник. Мужчина». «Ах, вот, наконец, проклятый в креслах!» «Ты долго тут просидишь, если надобно будет тебе самому встать на ноги, собака!» Другой мужчина. «Ах, слава богу, его шею вкладывают в железный обод, прикрепленный к шесту!» Жоанна, «Пресвятая дева, уж его затягивают», обращаясь к народу. «Но, господа, его уже душат?» Мужчина. «Ну что ж!» Жоанна. «Но он святотатец?» «Нам надобно руку! Нас обманывают, нас грабят!» Толпа. «Конечно, руку, руку святотаться!» «Руку прежде смерти!» Громкий ропот, крики, волнения Палач, начинавший завертывать гайку на винте железного шейника, останавливается. Алькат советуется с юнтой. Алькат. Точно, мы позабыли, это наша ошибка. Член юнты. Эдак мы никогда не окончим. Это продолжится еще два часа, а у каждого из нас свои занятия. Алькат. Любезный друг, ведь мы не так часто имеем случай угождать этим крикунам. Почему не согласиться на их желание? Это минутное дело, и по сердцу народу. Священник. Хитана, все еще привязанному к креслам. «Мой друг, мой сын, простите им, фанатизм ослепляет их». Хитана. «Это я вижу, но мне ведь одну только отрубят». Фазильо громким голосом. «Браво, народ, браво! Изобретай пытки, ты получишь достойное возмездие!» жуана «Бедняжка, молодой человек, он говорит правду». Бог вознаградит нашу ревность, святая дева». Фазилью смеясь. «Да, голубка, бог или бес?» Жоанна. «Господи, какой взгляд!» Толпа. «Руку, руку святататься, проклятого!» Алькат к народу. «Господа, прошу на минуту выслушать меня!» Визгливым голосом. «Праведный суд, живой священный символ божества, есть не пустое слово. Нет, господа, суд вы видите изображенным в лицах верховных членов юнты». «Итак этот суд постановляет себе долгом согласоваться с волей народа, мудрого защитника веры и престола». «Толпа! Вива! Вива!» «Алькат! Итак, господа юнта...» Священник, прерывая его. «Ради неба, государь мой, вспомните, что тот несчастный ожидает смерти там, на эшафоте «Алькат! Я знаю, что говорю!» «Итак, господа юнта взвесила, обдумала...» обозрела в своей глубокой премудрости объявленное вами требование, и зрите, господа, что только благо, польза, выгода народа есть единственная пружина всех наших действий. Зрите, что установленные вашим королем власти желают душевно следовать отеческим его наказам, отеческим наказам того, кто носит вас всех в своем сердце, как одно обширное семейство». Алькат мало-помалу расстрагивается. Ибо он мне сказал, господа, он мне сказал самому, «Я вверяю вам часть прав моих над моими детьми», — плачет. «Помните, что счастье их мне всего дороже», — рыдает. «Я клялся составить ваше благополучие и сдержу свою клятву. Но я молчу, господа, молчу, ибо у меня недостает слов. К счастью, дела могут заменить их». строгательной улыбкой, смешанной со слезами вы получите руку друзья мои вы получите руку толпа вива вива да здравствует алькад да здравствует король алькад палач ты слышал действуй хитана наконец палач нет милостивый государь алькад как палач меня выписали из кордовы меня отвлекли от занятий не моя беда что кадикский палач умер алькад так что же нам до того палач «Милостивый государь, мне платят двадцать дуро за то, чтобы я удавил вот этого осужденного, а не за то, чтобы я отсек ему еще и руку. Прибавьте к ним десять дуро, и я к вашим услугам». Священник. «Боже мой, какая гнусность». Хитана. «Забавник даст хорошее преданное за своей дочерью. Он понимает свое дело». Алькат Юнти. «По моему мнению, господа, это очень дорого, десять дуро». Плачу. «Полно, Мика, не торгуйся». «Раз ударить ножом недолго, пожалуйста, удружи». Палач, «Ни одним реалом не поступлюсь». Народ бросает деньги. «Вот-вот, десять, дура! Руку светотаться Мясник, размахивая ножом и взбегая на эшафот. «Клянусь святым Иаковым, я отсеку ударом руку! И другую еще, и голову пожалуй!» Палач, «Приятель, я ведь не хожу бить твой скот! У всякого свое звание! Одолжи только мне твой нож, если ты христианин!» Мясник возвращается, палач подбирает тщательно деньги, всходит опять, упирает ладонь хитана на ручку кресел, поднимает нож, лезвие свистит, и кисть руки падает подле священника, который молится, стоя на коленях. Толпа! Браво! вива Смерть! Еретику! Смерть! Святотацию! Хитана. Я полагал, что это гораздо больнее, мой почтенный друг. Священник, вставая, и голосом ясным и громким. «Он был виновен перед людьми, но это мучение разрешает его перед Богом!» Фазилио, кинувшись на руку и завертывая ее в свой плащ, «Священник, ты не все досказал! Эта кровь падет на них!» «Прощай, командир, мне нужны еще силы, чтобы отомстить за тебя!» «Я уйду, ибо еще минутой я умру на месте!» Фазилио исчезает в толпе. «Пеппа! Кого звал своим командиром этот молодой безумец?» «Но тише, Жоанна!» Ибо вот прекрасная минута. Тише, тише. Глубокое безмолвие. Священник бросается в объятья осужденного. Палач приближается, вкладывает шею хитана в железный обод, прикрепленный к колу. Потом посредством рукоятки начинает заворачивать гайку с винтом и каркан, прижимаясь к шесту, жестко сдавливает шею страдальца. Еще один поворот, и хитана задушен. В эту минуту священник набрасывает ему на лицо покрывало и падает у Нокову, молясь. Толпа кричит «Браво!» и с удовольствием расходится по домам. Вечером, когда солнце опустилось за таможную башню, Алькат возвратился к подножью эшафота, где оставлен был труп казненного. Там он снял с себя шляпу и по обыкновению кликнул его три раза. И так как также по обыкновению Хитана не отозвался, то слуги палача взяли труп и бросили его на распутье. На съедение псам.